«Но в таком случае, может, ты мне позволишь помочь?» «Каким образом?» Китти настороженно посмотрела на него. Наконец-то окошко, хоть и узкое. Он намеревался предложить ей полечиться. Есть хорошее место невдалеке от Ливингстона. Почему бы не поместить ее туда, не попробовать избавиться от этой заразы? А пока она будет лечиться, Микки поживет с ним. Они тем временем свяжутся с Брэдом, и он приедет сюда». Но Майерну не давали покоя собственные слова. Брэд не бросил бы их в таком положении. Стало быть одно из двух. Либо Брэд не знает, как плохо его жене, либо действительно по какой-то причине не может ничего сделать для нее с сыном. Кити. Медленно проговорил он, скажи мне, Брэд в опасности. Это из-за него ты так боишься? Он скоро вернется, Кити. Принялась чесаться так, словно на нее набросились клопы, глаза у нее забегали. Так, — Так-так, — подумал Майрон. — Тебе ничего не надо? — спросил он. — Надо. В ванную. Где моя сумочка? — Все ясно. Кити бросилась в спальню, схватила сумочку и заперлась в ванной. Майрон похлопал себя по заднему карману. Пакетик на месте. Из ванной было слышно, как Китти лихорадочно роется в сумочке. — Китти? — окликнул ее Майрон. Перед входной дверью послышались шаги. Майрон вздрогнул и круто повернулся в ту сторону. — Кто это? — донесся из ванной голос взволнованной Китти. Майрон вытащил пистолет и наставил дуло на дверь. Повернулась ручка и вошел Микки. Майрон поспешно опустил оружие. — Какого дьявола Микки уставился на своего дядю? — Привет, Микки. — Майрон указал на ярлык с именем «или мне лучше называть тебя Бобом?» — Как вы нас нашли? Микки тоже был напуган. Это по голосу слышно. Да, обозлен, это тоже есть, но главным образом напуган. Где мать? Требовательно спросил он. В ванной. Он подбежал к двери, подергал ручку. «Мама, все в порядке, сынок». Микки прислонился к двери и закрыл глаза. В голосе его прозвучала неизбывная нежность. «Мам, выйди, прошу тебя». «С ней все будет хорошо», — заверил его Майрон. Микки повернулся к нему и стиснул кулаки, — Пятнадцать лет малому, а он хочет весь мир поставить на колени, или, по крайней мере, своего дядю. У Микки были темные волосы, широкие плечи и тот мечтательный, опасный взгляд, от которого у девушек подгибаются колени. — Откуда бы эта мечтательность? — подумал Майрон, но, посмотрев на дверь ванной, понял, что ответ известен. — Как вы нас нашли? — снова спросил Микки. — Неважно. Мне надо было кое о чем спросить твою маму. «О чем же?» «Где твой отец?» «Ничего ему не говори!» — взвизгнула Китти. «Мама, ну выходи же!» — Микки повернулся к двери. Новые шорохи, свидетельствующие об отчаянных и, как было прекрасно известно Майерну, бесплодных поисках, Китти принялась ругаться. Микки снова повернулся к Майрону. «Уходите отсюда!» «Не уйду!» «Что? Ты еще мальчишка, всего пятнадцать лет!» — А я взрослый. Повторяю, никуда я не уйду. Кити заплакала. Они оба услышали это. — Микки? — Да, мама. — Как я вернулась домой вчера вечером? — Это я тебя привел. Микки метнул быстрый взгляд на Майрона. — И в постель уложил? Микки явно не хотелось продолжать разговор в присутствии Майрона. Он даже перешел на шепот, словно Майрону не было слышно. — Да. Майрон только головой покачал. «А в сумочке у меня тоже ты копался?» Китти перешла, едва ли не на виск. «Нет, Китти, не он. Это сделал я», — вмешался Майрон. Микки повернулся и в упор посмотрел на дядю. Майрон потянулся к заднему карману брюк и вытащил упаковку героина. Дверь в ванную открылась, Китти тяжело шагнула в комнату и протянула руку. «Отдай! Даже не мечтай! Слушай, какого черта?» «Ладно, с меня довольно. — оборвал ее Майрон. — Ты сидишь на игле, он еще ребенок, вы оба идете со мной. — Только не надо нами командовать, — возмутился Мики. Еще как надо. Я твой дядя, и нравится это тебе? Или нет, не позволю тебе оставаться с матерью-наркоманкой, которая не терпится вколоть дозу прямо на глазах у собственного сына. Мики стал между матерью и Майроном. «У нас все в порядке. Ничего подобного». «А работаешь ты, я уверен, незаконно, под чужим именем. Ты забираешь ее в полицейском участке, или она сама приволакивается домой, и ты укладываешь ее в постель. Это ты приводишь жилище в человеческий вид. И это благодаря тебе в холодильнике появляется еда, пока она валяется в кровати и колется. Вы не можете ничего этого доказать. Еще как могу, но не в этом дело. Теперь слушай, как все будет дальше». И если тебе это не нравится, тем хуже для тебя. Китти я помещаю в клинику, в хорошую клинику. Не знаю уж, помогут ли ей там, и вообще, можно ли еще помочь, но попробовать стоит. А ты, Микки, отправляешься со мной. Черта с два Говорю тебе, ты едешь со мной. Жить, если не хочешь, чтобы я был рядом. Можешь в Ливингстоне с бабушкой и дедушкой. А твою маму тем временем подлечат. С отцом мы свяжемся, пусть знает, что здесь происходит». — Вы не можете заставить нас идти с вами, — Микки как щитом защищался от Майрона телом матери, хотя она едва держалась на ногах. — Могу, могу. — Думаете, я вас боюсь? Если бы дедушка не вмешался, на сей раз оборвал его Майрон, тебе не подстеречь меня в темноте. — Да я и на свету попытался возразить Микки. — Не пари ерунды, Микки. — Да, ты сильный, ты храбрый, но против меня у тебя ни единого шанса. К тому же это не имеет значения. Либо ты поступаешь, как я велю, либо я вызываю полицию. И самое меньшее, что могут предъявить твоей матери, так это угроза благополучия ребенка. А то и за решетку может угодить. — Нет! — выкрикнула Китти. — Все, с меня довольно. — Где Бред? Китти отступила в сторону, попыталась выпрямиться, и на мгновение перед Майроном возникла спортсменка, которую он узнал много лет назад. — Мам! — Вопросительно сказал Микки. «Он прав», — проговорила она. «Но одним нам не справиться. Нам нужна поддержка. Ничего, как-нибудь сами о себе позаботимся». «Все будет хорошо». Кити обхватила ладонями лицо сына. «Он прав. Мне надо полечиться, а ты будешь в безопасности». «А что ему угрожает?» — требовательно спросил Майрон. «Повторяю, мне это надоело. Где мой брат?» — Нам тоже хотелось бы это знать, — сказала Китти. — Мам, — повторил Микки, — как это понять? Майрон сделал шаг вперед. — Брэд исчез три месяца назад, — сказала Китти, — и с тех пор мы в бегах, и не можем чувствовать себя в безопасности. Глава 25. Пока они паковали свои скудные пожитки, Майрон позвонил Асперансе и попросил ее устроить Китти в реабилитационный центр «Каддингтон». Затем он набрал номер отца. «Не против, если Микки какое-то время поживет с вами?» «Только рады будем», — откликнулся отец. «А что, случилось что-нибудь?» «Много чего». Отец не перебивал его. Майрон рассказал ему все. О наркотической зависимости Китти, о том, что она осталась одна с Микки, что Бретт исчез неизвестно куда...